Анатомия фляпа Март-апрель 1967 года превзошли все предыдущие годы по количеству публикаций о появлениях НЛО. Только в марте я получил более 20 тысяч газетных вырезок и рапортов, достоверность большей части которых расследовал лично. Однако крупное информационное агентство Полностью игнорировали этот фляп, потому что никто из издателей не разобрался в обстановке. А возможно из-за мифической цензуры, столь почитаемой в некоторых кругах НЛО-энтузиастов, на которую списывают и недостаток взаимодополняющих данных для составления общей картины феномена и полное отсутствие серьезных исследований. Безразличие к этому вопросу, долгое время демонстрируемое официальными кругами, породило пассивность и всего общества. Самый большой фляп весной 1967 года достиг своего пика 8 марта в среду. Приведем здесь краткий обзор рапортов о наблюдениях, пришедших в этот день. Первое. Штат Миннесота. Странный объект парил над домами, приводя в трепет людей. От него исходил такой таинственный свет, что воображение невольно рисовало картину посадки неких зеленокожих пришельцев из космоса в одном из городских дворов. Объект двигался то плавно, то с огромной скоростью. Он появился в восемь часов вечера, и оставался в пределах видимости около часа, а затем как бы растаял в воздухе. Фли Вуд, Руэрел Фор, Ум, от 9 марта 1967 года. Второе. Штат Мичиган. Полиция Гроус-Пойнт-Вуда получила восемь донесений об НЛО, парившим над Лидженшуль в среду около восьми часов вечера и совместно со специалистами военно-воздушных сил провела расследование материалов о пылающем оранжевом овале, который был дважды сфотографирован в течение недели. Оперативный дежурный военно-воздушной базы Сельфридж, майор Раймонд Нили, сказал: "Там точно что-то было". Слишком много народа видела этого. Детройт. Фри-пресс. От 11 марта 1967 года. Третье. Штат Оклахома. В 8 часов 45 минут вечера в среду миссис Гомер Смит, выйдя на веранду своего дома, увидела стремительно крутящийся объект, испускающий многоцветные световые лучи. Ошеломленная, она позвала своего десятилетнего сына, и они вместе стали пристально следить за летящим над девятой стрит в южном направлении объектом. Перемещался и крутился объект так быстро, что трудно было сосчитать количество распространяемых им цветов. Но их было много. Миссис Смит считает, что видела заднюю часть корабля, судя по потокам огня вырывающимся оттуда. Генриетта Дейли Фри Ланс от 19 марта 1967 года. Четвертое. Штат Арканзас. Миссис Нед Ванок ночью видела из окна своей кухни объект, который, по ее словам, был красно-оранжевым, но перед тем, как улететь, изменил свой цвет на серебристо-белый. Объект был круглым и довольно большим. Он завис очень низко, затем увеличил высоту и скорость и исчез. Летел объект слишком быстро, чтобы его можно было перепутать со звездой. Кроме миссис Ванок, происшедшие наблюдали ее соседи, супруги Фолькетс. Клайн-Дон, канти от 16 марта 1967 года. Пятое. Штат Мэриленд. Двое частных лиц и офицер полиции наблюдали круглый объект с сияющим золотым дном. Когда объект парил, его верхняя часть излучала багровое зарево. Он пролетел три раза. По овальной траектории между Форт Мэдом и Лорелем и исчез. Лоркль. Принц Джордж Кантин, Ю.С. От 16 марта 1967 года. Шестое. Штат Монтана. Мистер Ричард Хеглинт из Стивенсвилла заявил в управление полиции округа Миссула, что в среду в 8 часов 20 минут вечера он видел круглый летящий объект, который выбросил три огненных шара, прежде чем исчезнуть. Миссула. Миссулиин Сэнинл. От 9 марта 1967 года. Седьмое. Штат Монтана. Многие видели неопознанные летающие объекты в районах Икелек, Лейм-Джонс и Виллет. Судя по донесениям, объекты парили примерно в миле от поверхности Земли. Они свободно перемещались в любом направлении, зажигали зеленые и красные огни, как бы желая оставаться видимыми в надвигающихся сумерках. Миссис Хэнсон, со слов своих родственников из Вилледа, сообщила в редакцию газеты, что некто Стэнли Кэтчман наблюдал эти объекты с гораздо более близкого расстояния, чем остальные, но при попытке подойти еще ближе объекты в буквальном смысле слова растворялись в воздухе. Беккер, Фэллон Канти Тайнс от 9 марта 1967 года. Восьмое. Штат Миссури. Мистер Слен Мур из Каледонии в прошлую среду в 19 часов 15 минут из окна своей кухни увидел вспышку света. Он позвал жену, и они вместе наблюдали объект в виде сверкающего металлического продолговатого шара, напоминающего по форме арбуз. По всему периметру шара распространялось прекрасное многоцветное сияние, в основном зеленое и красное, с примесью белого, голубого, желтого, оранжевого. Объект имел около 35 футов длины и находился в поле зрения минут 15-20. Ватстоун, штат Кентукки, кентукки стандарт от 16 марта 1967 года. Девятое. Штат Миссури. За прошедшие две с половиной недели около ста лиц сообщили о своих наблюдениях НЛО в районах Оссах-Бич и Лайн-Крис. Версаль, лидер-стейтсмен. От 16 марта 1967 года. 10 Штат Миссури. Миссис филис Роулс из Банктона сообщила о своих наблюдениях за многоцветным объектом в 8 часов вечера в среду. Объект испускал голубые, зеленые и белые лучи. Он парил в течение двух часов перемещаясь в вертикальной плоскости. Многие из этого района также сообщили об аналогичных фактах, в частности Лео Кес, корреспондент радиостанции КРМС, бунвил Дели Ньюс, от 9 марта 1967 года. 11. -е. Штат Иллинойс. Супруги Дэвис ехали по тридцатому шоссе, около полудня увидели луч света над равниной. Они остановили машину, и в течение трехх-четых минут наблюдали странный объект, который очень блестел и испускал голубые и красные лучи. миссис Дэвис заявила, он был круглым и, казалось, двигался прямо на нас, но внезапно повернул назад. Набрал высоту и скрылся за небольшим облаком. Мы подождали еще минут десять, но он больше не появлялся. Роналд Колберг из Ауроры сообщил, что в течение нескольких последних месяцев он и его соседи каждую ночь наблюдали необычный свет в небе, источник которого находился к западу от их района. «Аурора» Бикин News от 9 марта 67 года. 12. -е. Штат Иллинойс. Несколько жителей Понтиека обратились в полицию с сообщением о наблюдении объекта. Он появился в среду около 22 часов и находился в поле их зрения до полуночи, медленно перемещаясь по вертикали. Объект испускал разноцветные лучи, белые, красные и время от времени зеленые. Понтьек, Лиде, от 10 марта 1967 года. Тринадцатое. Штат Иллинойс. Помощник шерифа округа Нокс, Фрэнк Кусон, и двадцать других лиц, Вечером, в среду в течение нескольких часов наблюдали круглый объект, излучавший пульсирующий белый и красный свет. Объект напоминал сплющенный шар и находился примерно в двух тысячах футов над землей. Помощник шерифа признался, что такой же объект появился над его автомобилем в понедельник, когда он ехал по семьдесят четверт шоссе, вблизи Гейлсбурга, но тогда он не решился об этом рассказать. Поступило также много рапортов о наблюдениях НЛО вечером в среду в районах Уоррена и Генри, неподалеку от Гейлсбурга. 14. -е. Штат Иллинойс. Вечером в среду несколько полицейских и десятка два других местных жителей наблюдали НЛО неподалеку от Фленджена. Военнослужащий по фамилии Кеннеди следовал за объектом до 51-го федерального шоссе, где встретился с двумя помощниками шерифа округа Вудфорд, которые наблюдали приближение объекта к Майононку с востока. Объект излучал бело-голубой и красный свет. Бломингтон Бентинг Раф. От 10 марта 67 года. 15. -е. Штат Иллинойс. В четверг к шерифу округа в Гелсбурге поступил рапорт о летающей тарелке от одного ветерана полиции, бывшего пилота. Десятки подобных рапортов были представлены и в полицейское управление города Молана, Чикаго. Ньюс от 9 марта 1967 года. 16. -е. Штат Иллинойс. Вечером 8 марта в среду, а затем в четверг и пятницу были зафиксированы многочисленные свидетельства очевидцев, наблюдавших неопознанные летающие объекты. Сообщения о появлениях НЛО в районе западнее Ельдора примерно в одно и то же время, около 20 часов 30 минут. Аналогичные сообщения последовали также из района Стэмвад-Рок. Эльдора, штат Айова, Геральт Леджи, от 14 марта 1967 года. 17 штат Айова. Пятно голубого цвета, напоминающее по форме тарелку, Было замечено вечером в среду над восемнадцатой дамбой севернее Балингтона. По мнению помощника шерифа Гомера Диксона, оно могло быть отражением луча прожектора от зеркальной поверхности льда. Это сообщение из района Балингтона поступило последним за прошедшие две недели. Балингтон название газеты не установлено. Восемнадцатое. Штат Айова. Миссис Коппенховер сообщила, что в двадцать один час сорок пять минут в среду видела большой красный шар, плывущий над ее домом. — Вы знаете, — спросила она, — как заходящее солнце иногда зажигает над собой багровое зарево. Вот именно так и выглядела эта штука с лишь разницей, что была подвижной. Она быстро удалялась, и слепящее зарево сменилось легким свечением. Раньше я видела спутники, но тут ничего похожего не было. Эта штука очень быстро передвигалась и резко маневрировала. О том же заявил и отец свидетельницы, Уолтер Ингстром. Бунн Ньюс republic от 10 марта 1967 года. Девятнадцатое. 19 Штат Канзас. Мистер Джек Йенсониус из Преррифтю, возвращаясь домой около 20 часов, увидел свет в небе и какой-то ярко-голубой объект. Пока Йенсониус разглядывал его, объект словно взорвался в воздухе, стал наполовину огненно-красным и выбросил три пылающих хвоста, достигших поверхности земли. Объект двигался в западном направлении и скоро исчез из виду. Тогда мистер Йенсониус проехал еще немного по дороге. Вот что сообщил он о последующих событиях. Всё небо осветила огромная вспышка, и прямо передо мной... Тарелкообразный объект начал делиться на две части, одна из которых все еще оставалась голубой, а вторая стала огненно-красной. Когда расстояние между этими частями увеличилось, между ними образовалась соединительная лента толщиной примерно полтора фута. Пока я наблюдал за объектом, он снова вспыхнул и исчез. Филиппсбург. Ревью. От 16 марта 1967 года. Двадцатая. Штат Канзас. В среду вечером между 20 и 20-30 несколько полицейских офицеров в Марионе наблюдали за неопознанным летающим объектом. Дежурный полицейский диспетчер Стерлинг Фремм видел в бинокль как объект менял окраску, становясь то красным, то зеленым, то желтым. Все, кто был вместе со мной, заявил он, видели это, и ни о каких галлюцинациях не может быть и речи. Марион. Марион Канти Рекорд. От 9 марта 1967 года. 21. Штат Канзас. В среду около 21 часа группа молодых людей из Товенда, проезжая на машинах по шоссе северо-западнее города, внезапно увидела в небе над резервуарами городского водопровода вращающиеся красные, белые и голубые огни, которые перемещались в сторону Вилсонфилда. Юноши вызвали начальника полиции города Виргиния Осберна. Прибыв на место происшествия, Осборн заметил, что деревья на берегу реки освещались радужным светом, когда таинственный объект пролетал над нами. Колонна автомобилей, возглавляемая машиной начальника полиции, преследовала объект, который продолжал полёт, не меняя курса и высоты пока не пропал из видимости. White Water Independent от 9 марта 1967 года. 22. -е. Штат Канзас. В среду вечером шериф Сулливан и начальник полиции Ал Киснер более часа следили за парящим в воздухе объектом вблизи города Гудленда. Они заявили, что это напоминало сферу длиной до 14 футов, снизу которой находился какой-то объект футов 12 в диаметре. НЛО нес три огня, красный, зеленый и янтарный. Голландский полицейский Рон Вихант тоже в этот вечер видел овальный объект пролетевший над городом с небольшой скоростью на высоте около полутора тысяч футов. Нортон, Телегрэм, от 14 марта 1967 года. Мы привели далеко не все рапорты, но и они дают представление о том, что случилось в среду 1967 года. Этот фляп никак нельзя назвать каким-нибудь особенным, Скорее наоборот, он был самым обычным, и ни один из происшедших во время него инцидентов не заслуживает особого внимания. Только в 1966 году произошли 64 фляпа, многие из которых были гораздо значительнее мартовского фляпа 1967 года. Фляп 8 марта, очевидно, сконцентрировался над штатами Канзас и Иллинойс. Действительно, в последние годы активность НЛО сфокусировалась в районах Среднего Запада. К осени 1967 года удалось сделать весьма простой вывод. Число наблюдений в малонаселенных районах существенно больше, чем в густонаселенных. Собственно говоря, этот вывод не нов. Специалисты военно-воздушных сил пришли к нему еще в конце сороковых годов. Казалось бы, если феномен основан на чисто психологическом факторе, то число рапортов из густо населенных районов должно значительно превышать количество рапортов из малонаселенных районов, а не наоборот. А между тем, объекты до сих пор явно предпочитают горные районы, пустыни, лесные массивы, то есть места, где риск быть обнаруженными, сводится к минимуму. Как вы, вероятно, заметили из приведенных примеров, в большинстве случаев НЛО наблюдается между 19.30 и часом минутами то есть в те часы, когда почти вся сельская Америка сидит дома, уставившись в экраны телевизоров особенно в будние дни. Исследователи утверждают, что НЛО производит посадки на землю глубокой ночью, в пустынных местах, где вероятность их обнаружения чрезвычайно мала. Жители большинства сельских районов очень рано встают, поэтому их активная жизнь к 22 часам затихает. Другими словами, после 22 часов НЛО почти не рискует быть замеченными. Если же такое все-таки случается, то это может иметь два объяснения, или вследствие аварии НЛО, или с какой-то неизвестной, но преднамеренной целью. Однако же всегда, когда объекты замечают, они взлетают, либо таинственно растворяются в воздухе. На основании только этих фактов можно прийти к интересному выводу. Если данные объекты, действительно являются машинами, управляемыми разумными существами, то эти существа явно не хотят быть пойманными. Они предпочитают ночной мрак, выбирают середину недели для пика своей активности, и в это специфическое время методично исследуют наши штаты в пределах их административных границ. Все это очень напоминает подготовку к военной операции, разведку для тайного развертывания сил в невидимых противнику районах. Однако все это не так просто. Первый большой фляп на Среднем Западе произошел в 1897 году. Уже тогда... Кто-то внимательно изучал нас, и если секретность действительно является их целью, то они должны быть признательны и нашему правительству, и нашим органам информации. Каковы причины их деятельности, и, что более важно, не готовят ли они нам какую-либо западню, если эти странные неопознанные объекты так свободно чувствуют себя среди нас, то можем ли мы удовлетвориться словами министра обороны Макнамары, обращенными к комиссии по иностранным делам Конгресса? Все рапорты, имеющиеся в распоряжении правительства, были расследованы. В каждом случае мы нашли более разумное объяснение феномена, и не видим причин считать, что это пришельцы из космоса, да к тому же еще угрожающие нашей безопасности. Газеты, вышедшие 9 марта 1967 года, цитировали высказывание доктора Аллена Хинека, в котором он объяснял появление всех рапортов о событиях 8 марта с состоянием планеты Венера. Но меня беспокоит не это, а рапорт от двух лиц с озера Эри. Полицейские Уильям Ратледж и Дональд Пек 3 августа 1966 года два часа наблюдали за странным сиянием над озером Эри. Оно возникло в виде яркой вспышки утром в 4 часа 45 минут и, по словам обоих полицейских, двигалось на восток, затем остановилось, изменило цвет и исчезло. Через мгновение оно появилось вновь, но на этот раз цвет его был светло-голубым. Ратлет и Шипек наблюдали за ним до шести часов пятидесяти пяти минут, и в лучах восходящего солнца перед изумленными полицейскими предстал серебристый, вероятно, металлический объект, который затем полетел в сторону канадской границы и исчез. А что, если все странные огни ночного неба, при отрезвляющем свете дня, окажутся серебристыми металлическими объектами? Тогда мы можем смело забыть обо всех теориях светящегося газа, о метеоритах, плазме и прочем, то есть обо всем том, чем скептики утешают и обманывают себя в течение последних двадцати лет.